Реквием оптимистический. За упокои Высоцкого Владимира Колено преклоненная Москва, разгладивший бетловки, Заводила его потусторонние слова. Владимир умер в два часа, И бездыханно стояли полные глаза, Как два стакана. А над губой росли усы пустой утехой. Резинкой врезались трусы, разит аптекой. Спи, шансонье, я Руси, отпетый. Ушел твой ангел в небеси обедать. Володька, если горлом кровь, Володька, когда от умных докторов воротит, А баба русы журавель В отлете орёт за три-девять земель. Володя, ты шел закатною Москвой, Как богомаз мастеровой чуть выпив, Шел популярней, чем пиле. С беспечной челкой на челе Носил гитару на плече, Как пару нимбов. один для матери большой — Золотенький, под ним для мальчика меньшой, Володя. За этот голос с хрипотцой дрожь сводит, Отравленная хлеб соли мелодий. Купил в валютке шарф цветной, да не походишь. Спи русской песни крепостной, свободен а О златоустом латаре рыдай, Россия. Какое время на дворе, таков мессия. А в склифосовке филиал Евангелия И воскрешающий сказал закрыть едальники. Твоею песенкой ревя под маскою Врачи произвели реанимацию. Вернулась снова жизнь в тебя. И ты оттуда бев нам говоришь, Вы все туда, а я оттуда. Гремите, оркестры, козыри, крести, Высоцкий воскресе, воистину воскресе.